Глава 14 Это Ри. — может, не стоит... — осторожно протягивает Ничка, всматриваясь в мое лицо. — Ну куда ты в таком виде? Самойлов еще надумает себе всякого. — Поеду я. Он и так считает меня недоразумением, а не женщиной. Посмешищем и... «Хватит!» — хмурится Ничка. «Его мужской интерес мало меня волнует. Я не хочу, чтобы он усомнился в твоей состоятельности как матери». «Не усомнится, улыбаюсь я. «Пойду помоюсь, Ник. Хочу смыть с себя мерзкие прикосновения Васиных рук. Давай, я вызову тебе такси». «Спасибо, родная». Я все эти дни работаю, как... В общем, пренебрегаю своими обязанностями. Вздыхаю и отвожу взгляд. Ничего, все понимают ситуацию, в какую ты попала. Потом отработаешь, ри. Беги давай, Ягоза. Ничка выплывает из моей коморки, а я бросаюсь к узкому неприметному шкафу в углу комнаты. Хватаю чистые джинсы, толстовку с капюшоном и любимые махровые розовые носки. Скоро я увижу свою крошку. Радость и предвкушение встречи притупляют боль в затылке и ссаденных на лице. Она кажется ничтожной по сравнению с разливающимся в душе восторгом. Как мало мне надо для счастья, Господи! И как много значит для меня доверие Самойлова! Наспех одеваюсь и сушу непослушные кудрявые волосы, собираю их в высокий хвост и прыгаю в подъехавшее такси. Водитель странно поглядывает на меня в зеркало заднего вида, но лишних вопросов не задает. Довозит до пункта назначения быстро и с ветерком. Кутаюсь в шарф и окунаюсь в объятия зимней ночи. Лучи фар скользят по воротам коттеджа, когда такси разворачивается и неторопливо отъезжает. Топаю по сугробам, и замираю возле калитки дома Самойлова. Нажимаю кнопку домофона, заслышав женский голос. «Наверное, в доме Тина?» «Конечно. Кому еще там быть?» Снег скрипит под ногами, когда я бреду по тропинке двора к дому. Стучусь в двери и, получив разрешение хозяйки, осторожно вхожу. — Здравствуйте. — округляю глаза, завидев в прихожей совсем не Тину. Меня встречает высокая статная женщина, очень похожая на льва. — Меня пригласил Лев Борисович, я... Я знаю, сын меня предупредил. Но... — Ну... «Входите, раз пришли!» Поджимая губы, произносит она. «Простите, как вас зовут?» Стаскивая ботинки, произношу я. Вспоминаю про синяки и отеки, чувствуя на себе пристальный взгляд женщины. «Елизавета Тимофеевна!» Неприветливо отвечает она. О чем только Лева думает, не понимаю. Разве вас можно пускать к ребенку? Ее недовольный вздох ранит, как острая бритва. Неприятие и ненависть, обращенные на меня, вдруг превращаются во что-то невыносимо тяжелое, как будто на плечи кладут мешок. Тотчас начинает болеть голова, а силуэт Елизаветы Тимофеевны расплывается. Надо взять себя в руки. Не хватает еще упасть в обморок на виду этой женщины. Меня ударил бывший муж. Тихонько бормочу я. Вернее, он еще не бывший, но мы скоро разводимся. Мой голос звучит слабо и безжизненно, бесцветно, как у человека, утратившего веру. То есть вы утверждаете, что не распивали спиртные напитки в компании подозрительных лиц? Потому что, если это так... Нет, я не пью вообще и не курю. Меня правда избили. Я... Я могу войти и увидеть Дарину. В моем взгляде столько мольбы, сколько в ее глазах недоверия. Красивая женщина, статная, деловая. Ей бы капельку доброты и была бы похожей на фею из Золушки. Она уснула, сухо произносит Елизавета Тимофеевна. Поела плохо, но я все-таки смогла впихнуть в малышку пять ложек супа. Проходите на кухню, так и быть. Никогда еще я не чувствовала себя таким отребьем. Посмешище, недочеловек, обидные слова, недавно брошенные львом, всплывают в памяти, обретая силу. И силу им дарю я. Я кормлю обиду, а не отпускаю ее. Вот в чем дело. Медленно-медленно присаживаюсь к столу, глотая проступившие слезы. Мне надо держаться подальше от этих людей. Пусть лев поскорее придет и скажет мне о своем решении. Я поиграю с Дариной и уйду домой. Часы тикают, нарушая тяжелую, поселившуюся между нами тишину. Впору предположить, что женщина, как гостеприимная хозяйка, предложит мне чаю, но этого не происходит. Она сидит напротив меня и ждет сына, всем видом показывая, какие неудобства доставляет ей это занятие. Самойлов приходит через десять минут. Торопливо раздевается и входит в кухню, встречаясь со мной взглядом. Его брови ползут вверх, а рот искривляется в немом возгласе. «Да, я такая теперь. Какая вам разница, Лев Борисович?» Левушка, ты бы проверил эту женщину, опережает меня его мама. Являться к нам в таком виде это же чудовищно. О чем она только думала? Дарина ведь может испугаться? Я меня ударил бывший муж, повторяю унизительное оправдание, смотря прямо в его глаза. Ожидаю увидеть привычные мне неприязнь и брезгливость, но их нет. В его взгляде сочувствие. «Вы так внезапно позвонили, а я... Мне больно, но я мгновенно позабыла обо всем ради встречи с моей девочкой». «Вам больно?» — хмурится он, подходя ближе прищуривается и наклоняется к моему лицу, чтобы получше рассмотреть ссадины. Не понимаю, зачем ему это? Хочет напиться моей беззащитностью и слабостью? Напитаться моими неудачами и почувствовать себя крутым мачо? Да, но это не имеет значения, я ведь… Вот так больно? Он слегка давит на скулу и проводит пальцами по моему подбородку. «Да, но...» Из комнаты доносится детский плач. Похоже, малышка проснулась. Вскакиваю с места, едва не задохнувшись от накатившей волны боли. Болит все. Затылок, лицо, голова, спина... Слегка пошатываясь, бреду по коридору, прислушиваясь к голосу Дарины. «Сейчас, моя хорошая, сейчас!» В глазах темнеет, а ноги словно наливаются свинцом. Мне становится плохо, во рту пересыхает, а по спине катятся обжигающие струйки пота. Приваливаюсь к дверному косяку и сползаю на пол, Все-таки падаю. Понимаю, что сейчас выгляжу жалкой в глазах этих людей, но сделать ничего не могу. Господи, Этери! Слышу голос льва будто сквозь вату. А потом чувствую на своем теле его руки. Он поднимает меня с пола и куда-то уносит.